закончился, порозовел и выпит. Немногословностью рожденный средь полей, наверное, много, сделавший от скуки, наверное, много плачущей внутри. Сверх четко, ощущающий мгновение, сверх быстро, познающий красоту, оставивший себя на той планете где нет жестокости и правит всем любовь.